Глава 19. Залитая, обманчиво теплым мартовским солнцем дорога в Ясы, стала для меня временем долгих и тяжелых размышлений. Полулежа на мягких подушках в трофейной османской карете. Комфорт, почти неприличный для последних дней, я слушал мерный скрип колес и цокот копыт гвардейского эскорта. Ленивые блики, плясавшие на позолоченной резьбе, Убаюкивали, пытались усыпить тревогу, которая скреблась под новеньким генеральским шарфом. От эйфории после прудской победы и царских объятий не осталось и следа. В голове, вытесняя все прочее, звучал последний наказ государя, произнесенный перед отбытием. «Мне нужны твои летающие машины, Смирнов. Много. целые эскадра». Легко сказать. Первая очевидная мысль — Раз одна Катрина смогла посеять такой хаос, 10 Катрин выиграют войну. Во мне немедленно включился инженер. Наладить производство стандартных полотнищ, штамповать горелки. План, казалось, безупречен в своей простоте. И от этой-то простоты и становилось тошно. Ведь память тут же подбрасывала образы, разбивавшие эту стройную теорию в дребезги. Резкий толчок вырвал меня из раздумий. Карета накренилась, заскрипела, и за окном раздалась отборная ругань возницы, утонувшая в чавканье грязи. «Приехали!» Колесо глубоко увязло в жирной весенней хляби, и спешившиеся гвардейцы уже с шутками и прибаутками подсовывали под него бревна, специально притороченные сзади кареты. Эта проклятая молдавская распутица стала идеальным триггером, наглядно демонстрировав очевидный грех моего творения — логистику. В памяти тут же всплыли ясы, превращенные в гигантскую стройплощадку. Сотни людей, дни лихорадочной работы, горы материалов. Подобное было возможно в тыловом городе. Однако в поле, вот так, увязнув поступицу, «Армия не станет ждать, пока инженеры разворачивают свой ярмарочный балаган. 20 Катрин — это 20 обозов с тканью, смолой, дровами и сотнями людей обслуги. 20 медлительных, уязвимых караванов. Прежде чем взлететь, мой небесный флот намертво увязнет в земле». Вывод напрашивался сам собой. «Будущие аппараты должны быть мобильными, стандартными» а время их развертывания сокращено с дней до часов. Когда карета, наконец, дернулась и покатилась дальше, оставив позади вывороченный ком земли, запущенная этой остановкой мысль уже работала, препарируя мое детище. Первая и самая главная проблема — огонь. Источник жизни Катрины и ее же потенциальный палач. Перед глазами снова встал ревущий стол пламени из сердца дракона. Жар, опалявший лицо, маслянистый чад, сноп летящих во все стороны искр. И все это возле гигантской, пропитанной жиром оболочки. Я летел внутри пороховой бочки с собственноручно подожженным фитилем. В этот момент один из гвардейцев эскорта, поравнявшись с каретой, высек кресалом огонь, чтобы раскурить трубку. Эта крошечная, безобидная искра — заставило меня внутренне содрогнуться. В голове пронеслась картина. Такая же, только касательно топливопровода. И все. Наш титанический труд, надежды государя, да и я сам, лишь огромный беззвучный огненный шар в ночном небе. Во время полета меня вытащила слепая удача. Однако второго такого подарка судьбы не будет. Строить флот на открытом огне — все равно, что вооружать армию летающими самоубийцами. Источник подъемной силы требовался либо принципиально иной, либо абсолютно безопасной. Внезапный порыв ветра ударил в борт кареты, заставив ее качнуться. За окном зашумели голые ветви, и взгляд зацепился за стаю ворон. Сорвавшись с ветки, они не боролись с ветром. Они его использовали. Чуть изменив наклон крыла, птицы ловили восходящий поток и без единого взмаха взмывали вверх, чтобы затем спланировать на другое дерево. Эта будничная картина стала идеальной иллюстрацией ко второй проблеме — ветру. Воспоминание о полете вызывало не очень приятные ассоциации. Я не был пилотом, всего лишь пассажиром, пушинкой, подхваченный воздушным потоком. Мне просто повезло, что этот поток нес меня на врага, а не в сторону Карпат. А изменись ветер, и что? Походил бы я по слоям. А если бы не нашел нужного? Я бы ничего не смог сделать. Все мои возможности сводились к смене высоты в отчаянных попытках поймать нужное течение. Но ворона может взмахнуть крыльями, чтобы долететь до соседней ветки. А я нет. Аппарат, не способный двигаться против ветра, маневрировать и, главное, вернуться на базу, это оружие одного удара. Дорогая и непредсказуемая игрушка. Нет. Будущий флот должен иметь собственный ход. Ему нужны рули, чтобы выбирать курс. И двигатель чтобы этот курс поддерживать. Из раба ветра он должен был стать соколом, парящим над полем боя. Но самолеты я не потяну, нужно быть реалистом. Откинувшись на подушки, я смотрел в никуда. Огонь, ветер, громозкость, все эти три проблемы сплелись в один узел. И все они сходились в одной единственной точке, имя которой было энергия. Катрине нужен был принципиально новый источник силы. Легкий, чтобы не съедать всю подъемную силу. Безопасный, чтобы не взрываться от шальной искры. Управляемый, чтобы регулировать его мощность. И достаточно емкий, чтобы его хватало и на подъем, и на движение. Без решения этой фундаментальной задачи весь грандиозный замысел государя останется лишь красивой, абсолютно бесполезной мечтой. Я должен был найти ответ. Упершись в глухую стену невозможности, мысль начала искать обходные пути. Память, нырнув в глубины, подсунула не грохот битв, а тихий шелест лабораторных журналов Игнатовского. Перед глазами встала полутемная лаборатория. Запахло кислотой и горячим металлом. Проступило терпеливое лицо Магнитского и то детское, почти забытое чувство чуда — когда медная и цинковые пластины, опущенные в жидкость, впервые заставили дернуться стрелку примитивного гальванометра. Электричество. Вот он, идеальный кандидат. Бесшумная, холодная сила, без огня и дыма. Послушная, управляемая. Но как заставить эту силу летать? Первые же прикидки, набросанные на обрывки пергамента, обернулись удручающим выводом. Мои ранние вольтовые столбы были неуклюжими, прожорливыми монстрами. Чтобы запитать даже самый слабый электродвигатель для винта, требовалась батарея из сотен медных и цинковых пластин. Мысленно взвесив этот ворох металла и прикинув объем едкого электролита, я насчитал несколько пудов мертвой тяжести. Чтобы поднять такую махину в небо, Понадобится шар размером с Успенский собор, замкнутый круг, тупик. Пергамент с расчетами с досадой полетел в угол кареты. Взгляд зацепился за легкие, почти невесомые облака, плывущие в безграничном океане воздуха. Я аж затаил дыхание. Решение оказалось настолько простым, настолько очевидным, что я едва не расхохотался, напугав дремавшего на козлах возницу. «Медь. Проклятая, тяжелая медь, которую я собирался тащить в небо в качестве окислителя. Зачем? Зачем тащить с собой то, чего вокруг в избытке? Самый мощный, легкий и абсолютно бесплатный окислитель не нужно грузить в корзину. Он повсюду. Воздух. Оставалось лишь заставить батарею дышать». Вспыхнув, Идея мгновенно начала обрастать плотью, выстраиваясь в голове с инженерной четкостью. Так родилась концепция воздушной батареи, того, что в моем мире назовут цинк-воздушным элементом. Анот сменная цинковая пластина, твердое безопасное топливо, которое можно менять на земле, как дрова в печи. Катод — вот он, ключ ко всему. Не металл, опористый угольный элемент, пропитанный катализатором. Он не участвует в реакции, а служит мембраной, легкими батареей, обеспечивая контакт цинка с кислородом воздуха. Электролит — простой и доступный раствор едкого калия, который можно в промышленных масштабах получать из обычного поташа. Эта схема давала значительные, революционные преимущества. Во-первых, вес. Отказавшись от тяжелого медного катода, я снижал массу батареи на порядок. Она становилась невероятно легкой для своей емкости. Во-вторых, энергоемкость. Теперь она ограничивалась лишь количеством цинка на борту. В-третьих, безопасность и бесшумность. Никакого нагрева, никаких взрывоопасных газов и абсолютная тишина в работе. На этом прочном фундаменте мгновенно выстроилась вся силовая установка, мысленно окрещенная мной «триадой». Источник — модульный блок цинк-воздушных батарей. Эдакая кассета из сменных элементов, заменяемых на Земле быстро, как патроны в обойме. Двигатель — легкий и надежный электродвижок. Мгновенное включение, точная регулировка оборотов, а значит и тяги. Движитель — большой, деревянный, либо иной легкий материал, пропеллер. Технология его изготовления отработана на мельницах и кораблях. Требовалось лишь рассчитать верный шаг и профиль. Более того, электричество элегантно решало и первоначальную проблему с огнем. Простая спираль из железной проволоки, раскаляемая током, могла бы обеспечить точный, дозируемый и абсолютно безопасный нагрев воздуха. Никакого открытого пламени, никакой угрозы пожара. Я мог бы построить безопасную Катрину-2.0. Это означало прорыв, решение всех поставленных задач. Но мысль, освобожденная от оков, уже неслась дальше. Глядя на легкие перья облаков за окном, напарящего в вышине коршуна, я понимал, что цепляюсь за вчерашний день. Нагревать воздух — это все равно, что прилаживать паровую машину к скаковой лошади. Громоздко, неэффективно. Раз уж у меня в руках появился безопасный и легкий источник энергии, зачем вообще нужен этот огромный, неповоротливый мешок с теплым воздухом? Не проще ли найти нечто, что легче воздуха само по себе. Эйфория от найденного решения безопасного электронагревателя угасла, едва успев родиться. Потерев виски, я ощутил, как мозг, привыкший искать оптимальный путь, бунтует против этой половинчатой компромиссной схемы. Да, проблема пожароопасности решалась, но какой ценой? Перспектива тратить драгоценную энергию воздушной батареи на банальный нагрев была абсурдна. Все равно, что топить ассигнациями печь, чтобы вскипятить чайник. Энергия должна была идти на движение, на преодоление ветра, а не на борьбу с гравитацией дедовским методом. Уцепившись за мысль об электронагреве, я начал было проектировать улучшенную Катрину. Но расчеты все яснее обрисовывали монстра. Чтобы поднять вес батарей, нагревателя и экипажа, требовался шар еще большего размера. Значит, и парусность его становилась чудовищной. Безопасный, однако столь же беспомощный раб ветра. Я снова уперся в стену. В состоянии полного тупика я выглянул в окно. Спасение пришло от небольшого, заросшего камышом озерца, мимо которого проезжала карета. Над водой плавал легкий туман, и из него, словно пузырьки со дна, поднимались болотные огоньки. Метан — горящий газ, который легче воздуха. Мысль, до этого ходившая по кругу, сорвалась с привязи и устремилась в совершенно ином направлении. Зачем греть воздух, если можно найти газ, который легче него сам по себе. Память подбросила имя из туманного будущего. Генри Кавендиш — горючий воздух. Водород, что наполнит дирижабли, станет символом триумфа и причиной страшнейшей катастрофы. Технология его получения наверняка была доступна уже сейчас. Простейшая реакция кислоты с металлом. Как наладить производство водорода в 1707 году? Мысль заработала с лихорадочной скоростью, выстраивая цепочку. Кислота, серное, купоросное масло — уже известно. Металл, дешевые железные опилки и стружка с оружейных заводов. Процесс, увеличенный до промышленных размеров аппарат Кипа, огромный свинцовый чан для железа и кислоты — который придется ставить в проточную воду для охлаждения, иначе вся затея превратится в маленький, но очень злобный вулкан. Конечно, оставалась главная проблема — опасность. В памяти всплыли кадры горящего Гинденбурга. Но тут же пришел и контраргумент. Десятки тысяч дирижаблей до него летали на водороде успешно. Проблема не в газе, а в источнике огня. В отличие от будущих бензиновых моторов, мой электродвигатель не искрил. Огромные решающие преимущества. Риск был, конечно, зато он был приемлемым и управляемым. Идея Монгольфьера умерла окончательно. На пепелище старого проекта воображение уже рисовало контур совершенно нового аппарата. Первым делом — оболочка. Газовый дирижабль должен был шить пустоту, держать летучий газ, не пропуская его. Адаптировав технологии начала 20 века, я мысленно спроектировал многослойный пирог. Внутренний слой из тончайшего шелка, герметизирующий из нескольких слоев ткани, проклеенных рыбьим клеем и пропитанных эластичным лаком на основе олифы. И внешний защитный, из лучшего парусного полотна. Даже так оболочка будет пропускать газ, ограничивая дальность полета. Значит, на Земле нужна система быстрой дозаправки. Второе. Форма и каркас. Чтобы лететь против ветра, Катрине требовалась аэродинамика. Щука быстра, потому что вытянута. Она не борется с водой, а разрезает ее. Значит, и мой аппарат — должен скользить, а не бодаться с ветром. Вытянутый, сигарообразный, с заостренным носом и стабилизаторами на хвосте, такой полужёсткий дирижабль. Вдоль его нижней части должен был проходить легкий и прочный продольный киль. Ажурная ферменная конструкция, как на моих мостах, из лучшего дерева, стянутая стальными тросами, как тетива лука. К этому хребту Будут крепиться гондола, двигатели и хвостовое оперение, полноценные рули высоты и направления. И, наконец, решение проблемы управления высотой, подсказанное природой. Рыба меняет глубину, надувая или сдувая плавательный пузырь. Гениально же! Такие же пузыри, баланеты, нужны были и мне». Внутренние мешки или баллоны, куда можно закачивать или стравливать обычный воздух электровентилятором. Накачивая воздух, аппарат тяжелеет и плавно снижается. Выпуская, легчает и поднимается. Это позволяло маневрировать по высоте с ювелирной точностью, не сбрасывая балласт и не теряя драгоценный водород. Силовая установка оставалась прежней. Моя надежная триада. Но теперь вся ее энергия шла только на движение. Результаты превзойдут все ожидания. Это позволяло поставить более мощный двигатель, а то и два по бокам гондолы для дифференциальной тяги, что даст невероятную маневренность. Скорость могла возрасти до 30, а то и 40 верст в час. Дальность полета, освобожденная от затрат энергии на подъем, увеличивалось до 150 верст. Это была оперативная стратегия. Катрина 2.0 могла висеть над полем боя. Она могла уйти в глубокий рейд, обогнать вражескую кавалерию, заглянуть за горизонт и вернуться с бесценными сведениями. Карета качнулась, выезжая на ровный участок дороги. Впереди, в сиреневой дымке, уже проступали очертания яс. Я откинулся на подушке. В голове приятная пустота. Хаос сомнений и обрывков знаний наконец-то сложился в стройную, законченную концепцию. Идеальная машина для новой войны. Оставалось одно — воплотить ее в дереве, ткани и металле. Подпрыгнув на булыжной мостовой, карета въехала в ворота яс. И город тут же оглушил нас шумом оживленных улиц, запахом дыма и свежего хлеба. Возница, что-то крикнул страже, та, завидев имперский стандарт моего эскорта, торопливо засуетилась. Хотя тело ломило от долгой дороги, и измотанный организм требовал отдыха, разогнанный до бела мозг не давал ни минуты покоя. Мысль уже перешагнула через чертежи отдельного аппарата, оставив позади роль изобретателя. Теперь я мыслил, как организатор, создающий с нуля новый род войск. Ведь построить один, даже самый совершенный дирижабль — ничто. все равно, что выковать идеальный палаш и ждать, что он в одиночку выиграет войну. Нужна система. Во-первых, производственная цепочка, кровь будущего флота, его жизненная сила, цинк для батарей. Источник его был не в Европе, где за каждую крупицу пришлось бы заплатить золотом и унизительными просьбами, а у себя, в Сибири. Еще при создании Вольтова столба я столкнулся с тем, что цинк неизвестен, а это проблема. В памяти всплыл Федька, с досадой отбросивший в сторону сероватый камень. Дрянь какая-то, обманка. При обжиге лишь белый дым дает, а толку никакого. Тогда я не придал этому значению, а ведь невзрачный камень был с фалеритом, ключом к неисчерпаемому источнику энергии. Нужно узнать, где Федька с фалерит тогда нашел. Дальше — высокие технологии. Секретный завод возле гнатовского за высоким забором, где лучшие мастера будут выплавлять чистый металл. Там же придется решать задачу — электродвигатель. Чтобы создать легкий и мощный двигатель, придется попотеть. Проклятая изоляция проводки. А коллектор, чтобы он не стирался за час работы, понадобится плотина, которой нет. Или искать сплав. Задача на годы. Со сборкой, однако, проще. Адмиралтейские верфи. Кто, как не их мастера, работающие с тысячами аршин парусины, Смогут сшить гигантскую герметичную оболочку. Во-вторых, кадры. Машины без людей — мертвое железо. Катринам нужны пилоты. Но где найти людей, готовых добровольно подняться в небо на мешке с горючим газом? Я могу построить машины, но смогу ли я создать для них людей? Придется основать первую в мире летную школу набирать туда толковых и отчаянных молодых офицеров из артиллерии и инженерных войск и организовать специальные аэродромные роты для обслуживания на земле. В-третьих, и это главное, боевая доктрина. Как воевать этим невиданным оружием? Вооружить Катрину скорострельной винтовкой? Отдача разнесет хрупкую конструкцию. Сбрасывать бомбы? Точность нужно корректировать. Тоже проблема. Как вариант, использовать щуки. Но тоже надо будет доделывать из-за разных осей координат. Отсюда вытекали и задачи. Главное и решающее. Корректировка артиллерийского огня. Катрина, висящая над вражескими позициями, превратит русскую артиллерию в снайперский инструмент. Вторая — Глубокая разведка, чтобы знать о передвижении вражеских корпусов за несколько дней до их появления. И третье — психологическое воздействие. Бесшумные ночные налеты, поджоги, сеяние паники и бомбометание термобарическими боеприпасами. При этом строжайший запрет на прямое столкновение. Мои аппараты, стеклянные мечи, слишком ценные и уязвимы. Их сила — В высоте и информации. Когда карета остановилась у резиденции наместника, из нее вышел уже другой человек. Генерал, вернувшийся с поля боя. Человек, несущий в голове целостный проект, способный перевернуть мир. Прудская катастрофа и символа национального унижения в моем прошлом на моих глазах превратилась в точку отсчета. В голове был готовый план. Но одно дело ⁇ гладкий чертеж, и совсем другое ⁇ суровая реальность.